Эпилог. Прошел год. Живут они теперь за городом, в большом и красивом доме. По выходным к ним в гости приезжали Саша, отец и Катя с другом. Часто наведывалась Аня. Да, Канье вернулся муж из Америки. Она пошла в магазин за молоком, вернулась домой, а под дверью этот блудный сын, то есть муж из Америки с чемоданом. Ностальгия по родине говорит, замучила. К тому же разорился окончательно. Примешь жена? Аня приняла. Живут вроде ничего. Что касается кризиса, Саша не знала, как обстоят дела на фондовых биржах, что с нефти-долларом и мировой экономикой, хотя по отдельным признакам догадывалась, что кризис отчасти рассосался. И черт оказался не так страшен, как его малевали. Например, недавно ей позвонил ее бывший директор, Паша, и сообщил, что рекламный рынок приходит в себя после коллапса. Потихоньку реанимируем контору. Давай, старуха, ты нам нужна. Возвращайся. Она рассмеялась. Нет, Паш, без меня. Ибо нельзя в одну реку дважды. Паша, конечно, ничего не понял. Поинтересовался, как она пережила трудные времена. Нормально. Знаешь, мне даже кажется, этот кризис стал единственной возможностью что-то изменить. В стране, в себе. И еще мне кажется, что эту возможность мы упустили. А жаль. В этом году они с Максимом уже дважды ездили на Гуа, в гости к Арсению. А недавно Саша начала вести психологические тренинги для тех, кто застрял в зоне сумерек. Хотела помочь тем, кто не знает. Для того, чтобы оказаться на берегу океана, не обязательно ехать на Гуа. Океан здесь и сейчас, прямо перед нами. Достаточно закрыть глаза и увидеть. Она стояла у окна и смотрела, как падает снег. Максим подошёл, обнял её за плечи, «Как там Соля?» — спросила Саша. «Спит. Жаль, что девчонка проспит свой первый в жизни Новый год». Она рассмеялась. Двухмесячному ребёнку полагается спать в это время. Потом своё наверстает. «Знаешь, я предложила Ане поработать у нас с няней. Тренинги отнимают у меня столько времени, а дочери требуется много внимания». «Будем надеяться, что она согласится». «Она уже согласилась. С Нового года станет работать у нас». Пройдёмся по саду, такой хороший снежный вечер. Можем нарядить ёлку. Саша повесила сиреневые шары на большую разлапистую ель и обернулась к мужу. Ну вот, всё готово. Скоро приедут гости и будем встречать Новый год. Давно хотела сказать, благодаря тебе и Соли я снова полюбила этот праздник.